Глава 3 Эриас шагал по проспекту и будто погружался в учебник истории. Погружался в совершенно иной мир, отличный от его собственного так же сильно, как заснеженная тайга отличается от южноамериканских джунглей. Сколько много машин, рекламных вывесок и людей. Беззаботных, беспечных людей. Больше всего Эриаса удивляло. что никто не смотрит в небо, не ждет каждую минуту орбитальной бомбардировки или десантной высадки. Счастливцы. Эрес заметил молодую парочку, ругающуюся на всю улицу из-за какого-то пустяка. Он усмехнулся. Людей все еще тревожат пустяки. Они способны днями напролет депрессировать из-за невовремя выплаченной зарплаты, из-за мелкого ДТП или неразделенной любви. Счастливцы. Знали бы они, что такое настоящие беды, когда целые города стираются в каменную пыль, вместе с их матерями, сестрами, жёнами, друзьями, когда близких людей хватают враги и увозят в неизвестном направлении без малейшего шанса на возвращение. Ирес поймал себя на мысли, что с радостью бы прожил жизнь в таком мире. Но он знал правду, знал, что через 49 лет все изменится, если он не сможет предотвратить катастрофу. Реабилитация нового тела Эриаса продолжалась около месяца. Пришлось заново разрабатывать мышцы, отвыкшие от нагрузок. По результатам Максим Дроздов был единогласно признан здоровым и выписан из больницы. Марина заикалась о том, что не мешало бы ему еще немного побыть дома, но Эриас не собирался тратить время зря. Ему не терпелось погрузиться в социум, Ведь только так он сможет начать по-настоящему понимать это время. Да и просто любопытство брало, какие они, люди 2020 года, чем живут, как мыслят. Впрочем, первый день в школе выдался заурядным. С Эриасом мало кто общался, а он сам пока предпочитал больше слушать, чем говорить. Боялся попасть в просак. Учителя тоже не показались Эриасу кладезем информации. Похоже, в школе учили многим самым разным вещам, большая часть которых мало применима на практике. Хотя может просто такой день. Выводы делать рано. Одно ясно. Прежний хозяин тела, похоже, был, мягко говоря, некоммуникабельным. И при таких вводных наладить взаимоотношения станет задачкой не из легких. «О, Максимка идет! Донесся голос со спортивной площадки одного из дворов, когда Эриас возвращался домой. «Коматозника выписали!» пробасил другой голос, на что вся компания ответила грубым смехом. Эриас всегда считал, что грубые шутки о чужом состоянии здоровья неуместны в приличном обществе. Видимо, ребята на площадке к таковому себя не причисляли. Но это все же лучше, чем ничего. Эриас хотел узнать как можно больше о Максиме Дроздове, а эти парни, кажется, его знают и довольно неплохо. поэтому он уверенной походкой направился к ним, решая, как лучше поставить диалог. «Привет!» – нейтрально начал Эриас, натягивая на лицо лёгкую дружелюбную улыбку. «Но не все же мне овощем валяться?» Эриас позволил себе смешок. Обычно шутки над самим собой настраивают собеседника доброжелательнее. «Ха-ха! Точно! Овощ!» – заржал один из парней. «Да ты и раньше овощем был!» подхватил второй. Эриас стал догадываться, что отношения с этой группкой у Максима не самые простые. «А за тобой должок, Максимка!» – заметил атлетично сложенный парень его возраста, одетый в чёрные трико и камуфляжные расцветки рубашку. «Или думал, пока валяешься в больничке, часики не тикают?» «Ты прости, но у меня проблемы с памятью», – пожал плечами Эриас. «Даже как зовут тебя не помню. Может, напомнишь, за что это я тебе должен?» А ты чё такой борзый, а?» Выдвинулся вперед еще один бугай, но первый остановил его рукой, и тот послушно шагнул назад. Кажется, этот любитель милитари тут за главного. «Напомню», — добродушно улыбнулся тот, хотя улыбка эта скорее походила на оскал Гиены. «Меня зовут Кирилл. Это...» Он обвел руками своих приятелей. «Ванёк, Тимур и Тарас. Мы твои лучшие друзья». Мы тебя защищаем в школе от всех, чтобы никто не трогал, не цеплялся. А ты нам за это приносишь то, что мама дает на карманные расходы. Но не все, конечно, мы же друзья. По 200 гривен в месяц. Ты уже три месяца не платил, но мы же все понимаем. Уважительная причина, на счётчик не ставили. Но с тебя, Максимка, теперь 600, и лучше не тяни. Хм, только и нашел, что сказать, Эриас, слегка ошарашенный услышанным. Его, похоже, грабят, причем средь бела дня. «Ребята, ну, во-первых, друзья друг с друга денег не берут. Ну да ладно, может, вы считаете по-другому. Во-вторых, пока я лежал в больнице, защищать было некого, а нет услуги, нет оплаты. И, наконец, в-третьих, при всем уважении к нашей дружбе, я дальше как-нибудь сам справлюсь. Можете себя не утруждать. Всего доброго». На последних словах Эриас развернулся и пошагал прочь. Он отчётливо понял, что это за публика. Ценной информации от нее не получишь, значит, нет никакого смысла тратить время попусту. Публика, впрочем, считала иначе. «Э, Фуфел, ты куда, с***, собрался?» Завопил один из четверки, хватая Эриаса за рука в куртке. «Тебя, никто не отпускал!» «Ты чё такой борзый?» Повторил свои слова еще один. «У тебя пластинку заело?» Ехидно поинтересовался Эриас, поворачиваясь обратно и не делая попыток освободиться. Несмотря на воинственный вид парней, он не чувствовал от них серьезной угрозы. После интервентов какая-то дворовая шпана. Смешно. «Максимка!» – заговорил вожак стаи, в чьём голосе прорезался металл. Но, по крайней мере, он сам так думал. «Мы ведь с тобой по-хорошему общались, а ты дерзишь!» «Хочешь опять в больничку попасть?» «Спасибо, належался», — ухмыльнулся Эриас. «А вот вам бы не мешало. Могу даже провести. Там рядом психиатрия есть. Мозги быстро вправят, если осталось, что вправлять». Пока компания воспринимала услышанное, Эриас начал действовать. «Когда драки не избежать, бей первым. Кажется, это истина известна и в этом времени». «Правильные слова». Зачем тратить время на бесполезное сотрясание воздуха и попытки договориться, если и так знаешь, чем все закончится? Курс рукопашного боя был обязателен для всех учеников военной академии, где он учился. Скорее дань традициям, ведь против пришельцев в боевой броне с голыми руками много не навоюешь. Но даже такой формальный предмет преподавали без снисхождений. Поэтому Эриас и вел себя так нагло. Он попросту не видел в этих гопниках достойных оппонентов. Он скользнул влево, резко дергая захваченную руку и наклоняя схватившего ее парня. Затем отточенный выпад правой ногой, подбить ноги противника, опрокидывая на землю. И одновременно крутануть рукой, высвобождаясь из неумелого захвата. Ириас учёл все, кроме одного. Его новое тело оказалось неподготовленным к таким приемам. В его голове знание всего боевого курса для старшего офицерского состава, но нужные мышцы не разработаны, мышечная память и рефлексы не выработаны, связки не растянуты. Поэтому вместо того, чтобы идеально выполнить многократно повторенный в прошлой жизни прием, Эриас почувствовал резкую боль в области бедра, от которой нога занемела и перестала подчиняться, подсечка прошла успешно. и противник полетел навстречу земле, но и сам Эриас упал следом, точно на своего визави. «Ах ты Заорал упавший на копчик гопник, попытавшись схватить обидчика обеими руками. Эриас успел соскочить и сделать перекат в сторону, но нога опять подвела, выстрелив резкой болью. А затем опомнили строю оставшихся на ногах. подскочили к неспособному подняться Эриасу и принялись его без затей избивать ногами. Эриас пытался пару раз схватить кого-то за ногу, одного даже удалось повалить на землю, но результата это не принесло. Пока оставшиеся продолжали избиение, тот поднялся и с матерными криками принялся лупить обидчика с удвоенным энтузиазмом. Эриасу ничего больше не оставалось, кроме как свернуться калачиком Прикрыть голову руками и попытаться отключиться от боли, пронизывающей все тело. «Хорош, пацаны, хорош!» – закричал Кирилл, тот самый главный, спустя пару минут избиения. «А то отключатся еще!» Бить перестали, но Эриас не спешил менять позу и уж тем более вставать. Не хватало заработать по голове с ноги от разгоряченного гопника. Кирилл подошел, наклонился и проговорил прямо перед его ухом. «Ты, Максимка, стал сильно дерзким, я смотрю. Забыл, кто ты есть? Так я напомню. Ты, Максимка, лох. Лохом родился и лохом сдохнешь. Теперь ты должен нам штуку. Деньги принесешь завтра. А если нет, за каждый день просрочки еще по сотне. Не будет через неделю, будем воспитывать. И попробуй только рассказать своей мамаше. Мы с пацанами скажем, что ты нам дурь сунуть хотел». Я ж знаю, что ты на учете. Загребут тебя, Максимка, в мусарню. Будешь там толчок драить и ж... подставлять, когда скажут. Сказав все, что хотел, Кирилл пнул лежащее тело еще раз не сильно, скорее для вида, развернулся и вместе с приятелями скрылся за ближайшими гаражами. Эриас лежал еще минут десять, пока боль во всем теле немного не уймется. Затем медленно встал, отряхнулся. и пошагал в сторону дома. Болело все, Но это было сущая мелочь по сравнению с тем унижением, что Эриасу пришлось испытать. Его отмутузила дворовая шпана. И это после того, как в своем родном времени он насмерть бился с пришельцами в боевой броне. Представьте, что вы бесстрашный укротитель львов, и вдруг в один день вас обращают в бегство стая беззубых щенков. Как бы унизительно это не было, Эриас в новом теле сам похож на беззубого щенка, щенка с замашками волка, но всё же мелкую слабую собачонку. Похоже, он переоценил собственные возможности. Пусть у него в голове знания из будущего, но тело раньше принадлежало какому-то презираемому всеми лузеру. Эриас привык чувствовать за собой силу. Выражаясь современным языком, его никогда не пытались нагнуть. Попробуй сделать это с сыном Кириаса Земли, в присутствии минимум двух телохранителей, которые и сам по себе многих стоит. Но здесь нет его отца. Нет охраны, даже натренированного тела нет. Есть жалкий задохлик с планами спасти человечество, которого бьют первые попавшиеся гопники. Топая домой побитая собака Эриас радовался лишь одному, что его мать подменяет подругу, и поэтому ближайшие пару дней – она дома не появится. Зная характер этой женщины, Эриас понимал, стоит ей увидеть сына в подобном состоянии, она непременно захочет разобраться в случившемся. Эриас привык решать свои проблемы сам, и уж тем более не перекладывать их на плечи женщин, будь она хоть трижды его новой матерью. Гупники поставили его на счетчик и, похоже, не отцепятся. В текущем состоянии Эриас этой четверки не соперник, Лишь бы что по одному переловить. С одним при удаче он справится, но они ведь тоже не полные кретины. Соберутся вместе, догонят и отмутузят с новой силой. Нет, это не вариант. Нужно придумать нечто такое, что позволило бы Эриасу расправиться со всей четверкой разом. Получив по носу от зубастой жертвы, гиены всегда отступают. И кажется, Эриас знает, как подрезать этой стае их блохастые хвосты.